С воеводств на земское управление пала новая тяжкая повинность кормление воевод и приказанных людей, дьяков и подьячих. Этот расход едва ли не всего более истощал земскую коробку. Земский староста вел расходную книгу, в которую записывал все, на что тратились мирские деньги для отчета советным людям.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 При царе Алексее запрещено было назначать дворян воеводами в города, где у них были вотчины или поместья. Неоднократно запрещаемы были при царе Михаиле и его преемники всякие денежные и натуральные кормы для воевод под угрозой взыскать взятые вдвое. Так централизация местного управления уронила земские учреждения, исказила их первоначальный характер, лишила их самостоятельности не уменьшив их обязанности и ответственности. Это была также одна из жертв, принесенных обществом государству.